в деревне шла своим чередом, неспешно текли дни, похожие один на другой. Как-то утром Батунда приняла загадочный вид и сказала Наде, что вскоре сообщит ей радостное известие, которое в корне изменит ее Надина будущее. Надю такое обещание скорее встревожило, нежели обрадовало. И она пыталась добиться от Батунды объяснений, но та уходила от ответа. Как-то раз Надя и Батунда работали вдвоем на Ямсовом поле. Вдруг прибежала молодая женщина и закричала, что ее младшего ребенка укусила змея. Батунда всполошилась и бросилась в деревню. Надя закончила окучивать ямс и тоже пошла в деревню. На краю деревни она увидела стайку детей, которые окружили черного поросенка и что-то с ним делали. Поросенок визжал, как будто его режут. «Что это вы делаете?» — строго спросила Надя. «Фуркун» ответил самый бойкий из мальчишек. «Фуркун? Что такое фуркун?» «Ты не знаешь, что такое фуркун?» Мальчуган взглянул на нее с плохо скрытым презрением и гордо продемонстрировал короткую трубочку из стебля какого-то растения. «У каждого мвали есть свой фуркун». «И для чего же он нужен?» спросила Надя скорее из вежливости. «Вот для чего». Маленький мвали достал из кожаного мешочка, висящего на груди. Длинный шип какого-то растения вставил его в трубочку и дунул. Шип вонзился в ляжку поросенка. Поросенок завизжал и отбежал в сторону. «Зачем ты мучаешь бедного поросенка?» возмутилась Надя. «Я не мучаю его. Я учусь стрелять. Сейчас у меня маленький фуркун, детский, с детскими стрелами. Но когда я вырасту и стану охотником, у меня будет большой фуркон Я буду ходить в лес на охоту, Я буду стрелять смертельными стрелами и приносить своей жене много мяса. Смертельными стрелами? Заинтересовалась Надя. Что это за смертельные стрелы? Спроси Батунду. Ты ведь скоро станешь ее родственницей. Батунда тебе скажет. Батунда умеет находить смертельные стрелы и сонные стрелы. А я умею находить только детские стрелы. Мальчик вздохнул и показал на колючий куст, покрытый розовыми цветами. Что их находить? Вот они растут, на каждом шагу. Только от них никакого толку, даже поросенка не могут усыпить. А где растут смертельные сонные стрелы, знает лишь Батунда. Когда тебя принесли в деревню, ты была ранена сонной стрелой, поэтому не могла пошевелить ни рукой, ни ногой, совсем как мертвая. Но Батунда дала тебе целебное питье, и ты ожила. А если бы в тебя выстрелили смертельной стрелой, тут уж ничего нельзя сделать. «Постой!» – перебила его Надя. «Ты сказал, что я стану родственницей Батунды? Что это значит?» «Не знаю. Все так говорят». И мальчуган замолчал, сунув в рот грязный черный палец. Надя отправилась разыскивать Батунду, чтобы выяснить у нее, что имел в виду маленький охотник. Но в деревне царило необыкновенное оживление. Охотники Мвали пришли из дальнего похода с большой добычей. Посреди деревни на груди пальмовых листьев лежали две дикие свиньи, большая обезьяна и еще какое-то животное, похожее на большого черного козла. Отдельно от этого изобилия красовался огромный мертвый леопард. Возле этой груды трофеев с важным видом сидели охотники. Лица у них были покрыты белой глиной. Надя знала, что воинам Вали белят лица, отправляясь на охоту, чтобы их не узнали духи леса. Впереди всех восседал Унгули, сын Батунды, тот самый охотник, который нашел Надю в лесу. На голове у него красовался венок из красноватых листьев какого-то местного растения. Остальные жители деревни столпились вокруг, словно чего-то ожидали. Увидев Надю, Унгули поднялся, гордо подошел к ней и протянул девушке ожерелье из когтей. Молча вручив ей это ожерелье, гули вернулся на прежнее место и сел с непроницаемым видом. Все прочие мвали застыли, не сводя глаз с Нати. В деревне наступила тишина. Даже лесные птицы, чье пение не умолкало ни на минуту, затихли. Надя стояла, держа в руках ожерелье, и не знала, что с ним делать. Может быть, его полагается надеть, чтобы не обидеть охотника. После недолгих колебаний Надя надела ожерелье себе на шею и тут же все Мвале разразились радостными криками. «Что это они так радуются?» – в недоумении подумала Надя. «Это что, какой-то охотничий ритуал?» Тем временем Унгули снова поднялся со своего места, подошел к ней и с торжественным видом положил руку ей на голову. Надя стояла в растерянности, не зная, что она должна делать, а все Мвале и в первую очередь Унгули явно чего-то от нее ждали. Тут, к счастью, на помощь девушке пришла Батунда. Подойдя к ней сзади, она довольно громко прошептала «Поклонись Унгуле и дотронься рукой до земли». Надя в точности выполнила то, что ей велела Батунда, и все Мвале снова радостно закричали. «Наверное, так у них принято благодарить охотников за удачную охоту», подумала Надя, «а мне выделили особую роль как новому члену племени». Видимо, ритуал уже завершился, поскольку все жители деревни утратили интерес к происходящему и разошлись по своим хижинам. Он Гули тоже куда-то ушел. Зато к Наде подошла батунда и деловым тоном проговорила. «Ну что, дочка, теперь тебе придется хорошо потрудиться, приготовить угощение на всю деревню, а самое главное – наварить много пальмового вина. Праздник есть праздник, но ты не бойся, я тебе помогу». Ты ведь еще неопытная. Одна со всей работы не управишься. Праздник?» Удивленно переспросила Надя. «Какой праздник?» «Как какой? Ваша свадьба с Унгули?» «Свадьба?» Глаза Наде полезли на лоб. «Какая еще свадьба?» «Как какая?» В голосе батунды зазвучали ледяные нотки, несвойственные жаркому африканскому климату. «Унгули сделал тебе предложение. Ты его приняла». «Но я... но я ничего не принимала». «Глупости. Он голи добыл леопарда и поднес тебе ожерелье из его когтей». Так охотники Мвали делают предложение женщине, которую выбирают в жены. И если женщина принимает ожерелье и надевает его себе на шею, значит, охотник ей нравится, и она согласна стать его женой. «Ты надела ожерелье, значит, ты согласилась. Все Мвали видели это» и сейчас разошлись, чтобы готовиться к празднику. «Но я не знала. Глупости!» – строго оборвала ее Батунда. «Ты приняла ожерелье на глазах всей деревни, значит, будешь женой Унгули. Если сейчас, после того, что произошло, ты откажешься от свадьбы, это страшное оскорбление для Унгули, и он сможет смыть его только одним способом». «Каким?» – поинтересовалась Надя хотя заранее знала, что ответ ей не понравится. «Пойдем, я тебе покажу». Батунда пошла на дальний край деревни. Надя последовала за ней. Миновав крайней хижины, Батунда пошла не туда, куда обычно, ни к Ямсовому полю и не к ручью, куда женщинам Вали по утрам ходили за водой. Она свернула налево по узкой тропинке, углубилась в лес и привела Надю на круглую поляну, посреди которой возвышалось очень старое сухое дерево. На ветвях этого дерева была устроена маленькая хижина из ветвей и листьев, вроде тех, в которых жили мвали. Подойдя к сухому дереву, Батонда низко поклонилась и проговорила, обращаясь к хижине. «Не гневайся, матушка, что нарушаю твой покой. Я пришла, чтобы оказать тебе уважение и познакомить тебя с женщиной, которая станет женой моего сына». «Как бы не так», — подумала натя От мысли, что на ней собирается жениться черный дикарь, с нее слетела вся сонливость и душевная лень. Батунда легко взобралась на нижней ветви дерева, откинула циновку, заменявшую дверь хижины, и поманила к себе Надю. Девушка взобралась следом за ней и заглянула в хижину. Посреди нее на плетеном полу сидел человеческий скелет, увешанный бусами и ожерельями. В правой руке скелет сжимал короткий жезл, на конец которого был насажен череп какого-то животного в левый шаманский бубен. Возле ног скелета лежали высохшие куски мяса, клубни ямса, фрукты, ореховые скорлупки с остатками вина и какие-то странные землисто-черные комочки, отдаленно напоминающие кукольные головы. — Что это такое? — испуганно спросила Надя, невольно понизив голос. — Это святое место мвали ответила Батунда. «Скелет – это великая мать, мать всех мвали. Она дает нам хороший урожай ямса, приносит обильную добычу нашим охотникам и защищает нас от врагов. А мы за это приносим ей свои дары – мясо, ямс, фрукты, пальмовое вино». «А что это за темные комочки?» – опасливо спросила Надя. «А это головы тех женщин, которые нанесли воинам мвале смертельное оскорбление» ответила Батунда строго. Изменили своим мужьям или отказались выйти за охотника после того, как на глазах всего племени приняли у него свадебный подарок. Воин, которому нанесли такое оскорбление, должен отсечь у женщины голову, высушить ее и поднести великой матери. «Ой!» – вскрикнула Надя и попятилась, едва не свалившись с сухого дерева. «Так что, дочка, давай-ка лучше готовиться к свадьбе!» Завершила Батунда на этот раз прежним, приветливым тоном. «У нас еще очень много работы». «Но я не могу выйти за твоего сына. Я уже замужем», призналась Надя, подумав, что этот аргумент Батунда может принять во внимание. «Замужем?» – недоверчиво переспросила знахарка. «Это ерунда. Небось, этот твой муж – бледнокожий урод. А какой нормальной мвале будет ревновать к такому? и вообще «Ты что, так ничего и не поняла?» И она выразительно показала наваляющиеся у ног Великой Матери высушенные головы. Обратно в деревню Надя еле плелась, обдумывая свое безвыходное положение. Батун даже бодро шла рядом с ней и всю дорогу говорила, не закрывая рта. «Ты мне, дочка, сразу понравилась. Еще в тот день, когда Унгули поразил тебя сонной стрелой и принес в деревню. Он сразу не разобрался, кто ты такая» и на всякий случай не убил, а только усыпил. Он думал, что ты лесной демон или какая-то незнакомая обезьяна, и хотел, чтобы я разобралась, годишься ли ты в пищу или для другой надобности. Но я-то сразу поняла, что ты не демон и не обезьяна, а женщина только из какого-то странного племени. Когда я была совсем молодая, моложе, чем ты сейчас, к нам в деревню приходило несколько человек с такой же некрасивой бледной кожей, как у тебя. Так что я уже знала, что на свете бывают такие люди. Конечно, сперва мне и в голову не пришло женить на тебе, Унгули. Уж очень ты некрасивая. Но потом я увидела, что ты трудолюбива, хорошо умеешь толочь ямс и делать другую домашнюю работу. И подумала, что ты будешь хорошей женой для моего сына. Моему сыну давно пора жениться, а в деревне совсем нет подходящих девушек. Все, кто были, давно уже замужем. А то, что у тебя такая некрасивая бледная кожа, это не страшно. Это даже хорошо. Во-первых, ты не будешь изменять моему сыну. Кто на тебя польстится? А во-вторых, те бледнокожие люди, которые приходили в нашу деревню, сделали детей некоторым из женщин Вали, и дети были почти нормальные, а дети тех детей вообще обычным Вали. Батондо сделала небольшую паузу чтобы Надя могла по достоинству оценить ее великодушие. И продолжила. Кроме того, я подумываю передать тебе свои тайные знания. От одной старой знахарки я слышала, что из таких бледнокожих, как ты, выходят очень хорошие знахарки. Вы бледные, очень похожи на демонов, поэтому вам легче, чем обычным Вале, находить дорогу в потусторонний мир. Демоны принимают вас за своих сородичей и легче открывают вам свои секреты. Увидев, что Надя слушает ее весьма недоверчиво, Батунда проговорила. — А вот мы сейчас проверим, можешь ли ты найти дорогу в потусторонний мир. — Как это? — опасливо спросила Надя. — Мы с тобой проведем ритуал Тхалилумба. Знахарка перестала отвечать на вопросы девушки и с таинственным видом провела ее в свою хижину. Опустив циновку, заменяющую входную дверь, так что в хижине воцарился таинственный полумрак, Батонда зажгла в очаге огонь, поставила на него медный котелок с водой и принялась на распев произносить какие-то заклинания. Когда вода закипела, она бросила в котелок пучок сушеной травы, которая висела на перекладине под кровлей хижины, добавила туда же щепотку зеленоватого порошка и снова принялась бормотать загадочные слова. Над котелком поднялся зеленоватый пар. В хижине запахло чем-то острым и пряным, Надя почувствовала лёгкое головокружение. «Что это такое?» – спросила она колдунью. «Это похлёбка Великой Матери», – ответила та с достоинством. Но похлёбка ещё не готова. Она достала из-под своей койки резной сундучок из чёрного дерева, откинула крышку и достала оттуда сухую змеиную кожу и какое-то маленькое высохшее существо, похожее на ящерицу с перепончатыми кожистыми крыльями. «Это летучая ящерица», ответила колдунья на невысказанный вопрос. «Такие создания живут только на кладбище, и поймать ее можно лишь ночью в Новолуние. Без нее похлебка Великой Матери не получится». Бросив змеиную кожу и странное крылатое создание в кипящую воду, колдунья перемешала похлебку сухой веткой и снова принялась твердить заклинание. Пар, поднимавшийся над котелком, изменил свой цвет. Из зеленого он стал ядовито-желтым. Колдунья голыми руками сняла котелок с огня и поставила на плоский камень посреди хижины. «А теперь твоя очередь!» – торжественно проговорила она, повернувшись к Наде. «Моя?» – удивленно воскликнула девушка. «Но я понятия не имею, что делать, и никогда в жизни не участвовала в колдовских ритуалах. Все когда-то бывает в первый раз!» ответила Батунда. «Для начала ты должна взять какой-то предмет, который ты долго носила при себе, и погрузить его в котелок с похлебкой». Надя задумалась. Одежда, в которой она попала в деревню Мвале, изорвалась, и она смастерила себе коротенькую тунику из куска ткани, который ей подарила Батунда. Единственное, что у нее осталось от прежней жизни, была заколка для волос. Но и заколка на самом деле не ее» последний день на корабле она случайно обменялась заколками с французской авантюристкой Надин. Рассудив, что все же эту заколку она носит дольше остальных своих вещей, Надя вытащила ее из волос и на мгновение погрузила в котелок с ведьминой похлебкой. Похлебка забурлила, по ее поверхности побежали разноцветные пузыри. — Хорошо, — одобрила Батунда. — Демоны почувствовали твою душу. Они проведут ее в двери потустороннего мира. Батунда зачерпнула содержимое котелка глиняной кружкой и протянула Наде. «Пей, дочка!» Девушка опасливо взяла кружку в руку, заглянула в нее, принюхалась. Ведьмина Варева не внушала ей доверия. Это был мутный отвар буро-зеленого цвета, видом и запахом напоминающий болотную тину. А когда Надя вспомнила, какие неаппетитные предметы Батунда бросала в котелок, У нее полностью отпало желание пробовать ее стряпню. «Пей!» — повторила колдунья, нахмурившись. И рука Нади сама поднесла кружку к губам. «Я только сделаю вид, что пью!» — подумала девушка. «В крайнем случае чуть-чуть пригублю, а потом выплюну». Она вытянула губы и против воли сделала большой глоток. Ведьмина варево обожгло ее пищевод, как чистый спирт. От него у Нади перехватило дыхание. Хижина поплыла перед глазами. «Что... что это?» – забормотала она. «Вы... меня... вы меня отравили! Зачем?» Колдунья встала, наклонилась над Надей, заглянула в ее глаза и проговорила медленным, гипнотическим голосом. «Не бойся, дочка, все будет хорошо. Сейчас перед тобой откроются ворота потустороннего мира». «Я...» «Я не тороплюсь на тот свет», – пролепетала Надя, еле ворочая языком, и тут же хижина ведьмы растаяла и исчезла. Теперь Надя плыла по медленной ночной реке, и вместе с ней по этой реке плыли удивительные светящиеся цветы, точнее, готовые распуститься бутоны. Вдруг один из этих бутонов раскрылся, из него выглянула прелестная девичья личика. Нежные губы улыбнулись, и девушка-цветок спросила Надю, «Ты новенькая? Ты никогда прежде не бывала здесь? Никогда не плыла по реке Забвения?» «Никогда», — честно ответила Надя. «О, тогда тебя ждет много интересного!» И девушка-цветок погрузилась в темную воду реки. И река растворилась, исчезла, как прежде исчезло ведьмино жилище. Теперь Надя, или ее душа, летела над бескрайним цветущим лугом, озаренным утренним солнцем. Рядом с ней порхали огромные бабочки удивительной красоты. Одна из бабочек подлетела к Наде, широко распахнула свои бирюзовые крылья, и Надя увидела девичье лицо. Нежный рот приоткрылся, и девушка-бабочка спросила, «Ты первый раз здесь? Ты никогда прежде не летала над лугом беспамятства?» «Никогда», — призналась Надя. «Тогда тебя ждет много чудес». Прощебетала девушка-бабочка и растворилась в солнечном сиянии. И весь лук исчез. Теперь Надя летела над горной грядой. Под ней проносились каменистые склоны. Там и тут на них сверкали пятна снега. Но Надя поднималась выше и выше. Она дышала чистым, разреженным воздухом гор. И с каждой секундой дышать становилось все тяжелее. Впереди был горный хребет, покрытый нетающим льдом. Надя подлетела к нему перевалила через хребет и попала в бесконечную, бездонную темноту. Она проваливалась в эту тьму, тьма засасывала ее, как воронка. Тьма была вокруг, со всех сторон. И впереди только тьма, тьма и страх. И вдруг падение прекратилось. Надя шла по многолюдной шумной улице Южного города, окруженного высокими горами. Мимо нее спешили по своим делам тысячи людей. Среди них попадались и белые, но большинство было темнокожих, из чего Надя сделала вывод, что этот город, как и Харгейса, находится в Африке. Но в отличие от столицы Сомолиленда, этот город был мирным, богатым и процветающим. Прохожие были хорошо одеты, по улицам проносились новые, дорогие машины, современные здания из стекла и бетона не носили на себе следов пуль и снарядов. Вместо этих боевых отметин На их стенах красовались яркие рекламы автомобилей и напитков, телевизоров и косметических средств, компьютеров и мобильных телефонов. Первые этажи зданий занимали офисы международных компаний и магазины всемирно известных фирм, торгующих одеждой и духами, мебелью и украшениями. Надя свернула с оживленного проспекта на боковую улицу. Здесь было не менее многолюдно, но вместо вечно спешащих деловых людей Тут неторопливо бродили туристы, а первые этажи занимали ресторанчики и сувенирные лавки. Впереди, в конце квартала, возвышалось необычное здание. Его черный с золотом фасад был оформлен в стиле древнего храма, а поперек фасада красовалась огненно-красная вывеска «Унги симан Надя не знала, что значит это слово, не знала, что находится в этом здании. Музей, ресторан, театр. Но она шла туда. Вперед, к черно-золотому зданию с красной вывеской. Именно туда вела ее непонятная, непреодолимая сила. Однако, когда ей оставалось делать всего несколько шагов, Надя увидела рядом с черно-золотым фасадом витрину маленькой сувенирной лавочки. В этой витрине были выставлены слоны и носороги, бегемоты и жирафы, антилопы и львы, искусно выточенные из черного дерева, из розоватого камня, вылепленные из глины. Здесь же были африканские маски, фигурки богов, разноцветные бусы и другие украшения. В общем, те незатейливые поделки, которые непременно привозят из Африки американские домохозяйки и японские пенсионеры, отправившиеся в круиз за экзотикой и после непременного сафари и посещения этнографической деревни воображающие, что повидали черный континент. И вдруг та сила, которая до сих пор гнала Надю вперед, отпустила ее. Девушка поняла, что пришла к цели своего путешествия. Она толкнула дверь лавки. Негромко звякнул дверной колокольчик. После залитой африканским солнцем улицы здесь было прохладно и полутемно. Наде на глаза не сразу привыкли к здешнему освещению, а когда привыкли, она увидела, что внутри лавка заполнена такими же сувенирами, только покрупнее, которые не поместились бы на витрине. Вырезанные из черного дерева башки и маски, но почти в человеческий рост. Каменные слоны и бегемоты, но такие, что поднять их смогли бы лишь два-три человека. А еще тут были целые связки африканских копий с широкими наконечниками, десятки ритуальных барабанов там наряды и головные уборы шаманов. «Что я здесь делаю?» – подумала Надя. «Зачем я пришла в эту сувенирную лавку?» И тут она увидела хозяина. Это был чернокожий человек в светлом полотняном костюме с темно-красной розой в петлице. Он был стар. Он был настолько стар, что казался старше всех людей, которых Надя когда-либо встречала. Старше этого города, старше окружающих его гор. При этом он вовсе не выглядел дряхлым. Наоборот, он был полон энергии и силы. Хозяин лавки отложил безделушку, которую разглядывал и шагнул навстречу Наде. «Я чем-то могу вам помочь?» спросил он приятным глубоким голосом. «Я не знаю», ответила Надя неуверенно. «Я сама не знаю, зачем пришла сюда. Меня привела какая-то сила». «Вот даже как!» Чернокожий джентльмен удивленно приподнял брови. «Кажется, я знаю, как замут эту силу. Впрочем, это неважно Вы мне что-то принесли?» «Да, я...» «Я не знаю», — ответила Надя растерянно. «Зато я знаю», — ответил хозяин лавки и протянул руку к Надинам волосам. И тут же сувенирная лавка растаяла, как растаяла до того ведьмина хижина. А Надя снова летела, проваливалась в бездонную, беспросветную, бесконечную тьму. Тьма была впереди и позади нее, сверху и снизу, со всех сторон. Тьма клубилась, как ночной туман густая и осязаемая. Наде казалось, что это падение во тьму никогда не кончится, что она обречена лететь во мраке до конца своих дней. А может быть, гораздо дольше? Может, ее жизнь уже кончилась, она умерла и теперь вечно будет падать в беспросветный мрак, будет падать в него сотни и тысячи лет, пока не разрушится мир. И вдруг, так же внезапно, как в прошлый раз, падение во тьму прекратилось. Теперь Надя находилась в мрачном коридоре, вырубленном в толще скалы. Она шла по этому коридору, освещаемому дымным пламенем факела. Каменные стены давили на нее непомерным грузом. По ним стекали капли влаги, на них плясали отсветы факела. Наконец коридор закончился, точнее, резко оборвался. Надя оказалась в огромном помещении, до самого потолка заполненным. Она не поверила своим глазам. Это помещение, эта огромная комната была заполнена золотистыми слитками и статуями из такого же золотистого металла, и сверкающими доспехами, нагрудниками и шлемами, и светильниками разного вида, настольными подсвечниками и канделябрами, коваными настенными светильниками и масляными лампами в форме погребальных лодок и многоколонных храмов. Были здесь и массивные металлические маски с печальными или улыбающимися лицами, и изящные кресла, и столики на звериных лапах, и тяжелые массивные браслеты, и ожерелья, и тысячи колец. Она не могла перечислить все то, что находилось в этой комнате, но все эти вещи были сделаны из одинакового золотистого металла. Надя попыталась поднять один из подсвечников и почувствовала, что это едва ей под силу. И тогда она, наконец, мысленно произнесла то, что давно уже понимала. Все вещи в этой комнате были сделаны из золота. Золотые светильники и статуи, золотая мебель, золотые доспехи и ритуальные лодки, золотые кольца и ожерелья, браслеты и заколки для одежды. Многие, к тому же, были осыпаны драгоценными камнями, тускло сверкающими в багровом свете факела. Надя поняла, что находится в сокровищнице самой богатой сокровищницы какую когда-либо видел человек. И едва она это поняла, с сокровищами начало происходить что-то непонятное. Они стали рассыпаться на части и одновременно как будто оживать. Золотой слиток, который лежал ближе всего к Надиным ногам, рассыпался на десятки кусков, на десятки небольших частей, и все эти части медленно поползли к ногам девушки. Она в испуге отскочила, вгляделась в кусочки золота и с ужасом поняла, что это бесчисленные золотые скорпионы. На ее глазах в скорпионов превращались в золотые слитки и украшения, светильники и доспехи, и все эти скорпионы ползли к ней, угрожающей выгнув спины, подняв свои жала. Надя отбежала к дальней стене комнаты, но золотые скорпионы неумолимо и безостановочно ползли к ней. Она попробовала вскарабкаться по стене, подняться выше, чтобы страшные золотые животные не добрались до нее, но руки не могли уцепиться за гладкие стены сокровищницы, а ноги не находили на них опоры. Надя закричала, и тут же сокровищница исчезла, исчезли тысячи золотых скорпионов, в которых превратились светильники и доспехи, маски и украшения. Надя или ее душа снова летела сквозь бесконечную, бездонную, клубящуюся тьму. Однако на этот раз ее падение было недолгим. Она вскрикнула, резко вдохнула и открыла глаза. На этот раз Надя находилась там, где началось ее удивительное путешествие сквозь миры, в хижине Батунды. Сама колдунья сидела перед ней, скрестив ноги, и смотрела на девушку с любопытством. Надя села и перевела дыхание. Ей казалось, что с тех пор, как она выпила ведьмин отвар, прошло по крайней мере несколько дней. Но, судя по свету, пробивающемуся сквозь щели хижины, с тех пор не прошло и часа. Где она побывала? Что показали ей демоны? Что это за южный город? Кто такой владелец сувенирной лавки? И что значило последнее видение, сокровище, на ее глазах превратившееся в скорпионов? «Ну что, дочка, приняли тебя демоны?» – спросила Батунда, выждав для приличия несколько минут. Открыли ли они перед тобой ворота потустороннего мира? Надя молчала, и Батунда сама ответила на свой вопрос. Вижу, что открыли. Вижу на твоем лице страшный отсвет того мира, в котором ты побывала. Расскажи, старухи, что тебе удалось увидеть. Расскажи, что открыли тебе демоны. Я и сама не знаю, уклончиво ответила девушка. Не хочешь отвечать? В голосе Батунды прозвучала обида. «Ну что ж, бывает, что в первый раз человеческая душа не может справиться с тем, что ей открылось. Ладно, не буду тебя заставлять. Может быть, позже ты мне сама все расскажешь. Вообще-то мне хотелось узнать, каким станет твое будущее с моим сыном Унгули. Принесешь ли ты ему счастье? Много ли внуков ты мне нарожаешь?» «Про это я ничего не видела», – честно призналась Натя «Жаль, я-то на это очень надеялась». «Ну, дочка, пора тебе приниматься за работу», – скомандовала Батунда. «Первым делом нужно наварить несколько бочек пальмового вина, иначе люди скажут, что мы пожадничали и свадьба была плохая. Времени у тебя немного, но я помогу, вдвоем мы управимся». «Немного времени?» – испуганно спросила Надя. «А когда будет свадьба?» Батунда посмотрела на небо, потом оторвала веточку колючего кустарника, Пожевала ее, выплюнула и, наконец, сообщила. Завтра вечером. Так скоро? А чего тянуть-то? Жених согласен, невеста согласна. Гости оповещены и готовят подарки. Так что не будем откладывать приятное событие.